Глава 24. Путешествие занимает сутки, но поезд настолько благоустроен, что пребываем в блаш мы свежими и отдохнувшими. На вокзале нас ждет автомобиль с шофером, который подхватывает багаж, а я двигаюсь, как во сне. Письмо Анниной тети слишком поразило меня и обрадовало. Да, я рада за Анну. Она, как и я, где-то начинает новую жизнь: более достойную, более счастливую. Мысленно я желаю ей большого счастья. И загадываю, чтобы у меня тоже получилось осуществить задуманное, разобраться с тем клубком проблем, что оставила мне Анна. С ее мужем я уже развелась. Один пункт из списка выполнен. Мы подъезжаем к отелю, и я собираюсь, сосредотачиваюсь. Блаж — курортный городок, который явно оживает в период зимних и летних сезонов. Вдалеке виднеются тонущие в синеватой дымке горы, И я предполагаю, что тут есть лыжная база. Летом же люди приезжают к целебным водам. Ну и подышать сосновым воздухом, конечно же. Город просто тонет в зелени и садах. В дверях гостиницы нас встречает швейцар. Лощный и улыбчивый, он одет в темно малиновую служебную форму. Он забирает наши чемоданы у водителя и заносит в отель, где они тут же грузятся на тележку. Интерьер кажется шикарным но стандартным. Условно-винтажный стиль для меня интересный. В этом мире просто модный. «Мы первые гости», — тихо проговорила Леди Каприш. «Официальное открытие состоится завтра. Будут многие высокопоставленные лица империи. А мне обязательно присутствовать?» — шепчу я в ответ. «Как хочешь, Анна». Она передает мне пуделей и я поудобнее устраиваю собачек на руках. Мы идем к длинной лакированной стойке, занимающей почти всю стену. Пока леди Кабриш беседует с портье, отмечаю паркетные полы, паласы сдержанных тонов, широкие стальные двери лифтов. Они отливают бронзой, придавая интерьеру дорогой вид. Свисающие с потолка хрустальные люстры заливают вестибюль мягким желтоватым светом магических кристаллов. Прижимая к себе мягкие тушки сопящих собачек, я вылавливаю все новые и новые детали. Изловчившись, беру со столика рекламные буклеты отеля. Консьерж предлагает проводить нас наверх, но леди Каприш отказывается воспользоваться лифтом и приходится подниматься по двойной мраморной лестнице. Но я успеваю разглядеть, как младшая партия завозит тележку с нашим багажом в один из лифтов. Оттуда вырывается ярко-синее сияние. И мне приходит мысль, что это на самом деле портал, а никакой не лифт. О нет, хорошо, что леди Каприш отказалась туда соваться. Я еще не готова к экспериментам. Меня заселяют в соседний с леди номер. И я падаю на кровать. То, что изображаю секретаря, мне на руку. Это позволит чувствовать себя свободнее. Я смогу спокойно наблюдать за работой гостиницы. Мне не терпится изучить буклет, и я пролистываю брошюрку. 400 номеров, бассейн, салон красоты, конференц-зал, спортивный зал, ресторан, бар, банкетный зал. При этом на территории находятся отдельные коттеджи, выходящие на берег озера. Сижу некоторое время задумавшись, и потом понимаю, что мне придется выбрать иной подход. Мой особняк слишком большой для семейной гостиницы, но и такой махины, как этот блаш-отель, из него не выстроишь. Остается только один вариант отель бутик отличительная особенность таких гостиниц оригинальное тематическое оформление при этом для каждого отдельного номера свое у меня имеется целый чердак мебели и старинных вещей после нашествия антикваров осталось достаточно и я сохранила все самое лучшее прикладываю ладони к щекам чтобы собраться с мыслями по моим подсчетам в особняке можно устроить 60 номеров и все они станут уникальными Где только достать дизайнера? Идея мне так сильно нравится, что я ложусь и долго прокручиваю ее в голове. Представляю, что у нас останавливаются знаменитые люди и звезды империи, и каждый номер получает название и историю. Как жаль, что в империи нет интернета, и чтобы быть в курсе всех светских новостей, мне приходится постоянно копаться в газетах. Но леди Каприш попросила меня вывести ее собак. У меня совсем немного времени чтобы принять ванну и переодеться. Я оцениваю современные артефакты и хмыкаю. Наши поскромнее и постоянно разряжаются. Нам приходится ждать, пока магия снова наберется, а вместе с ней огонь на плите разгорится лучше или вода в кране пойдёт погорячее. Макс и Морти бодро бегут впереди, и мы спешим к ближайшему садику. Пудельки приучены не делать своих собачьих дел на улице и спокойно терпят до места назначения. Позже я решаю выпить чашечку кофе и нахожу небольшое открытое уличное кафе. С собаками туда можно, и я удобно устраиваю за столиком. Достаю блокнот и делаю записи. Распрямляюсь и массирую шею. И тут замечаю, что на меня смотрят. За соседним столом сидят две женщины. Одна высокая, среднего возраста. В глаза бросается ее очень прямая спина. Просто идеальная осанка. А вот вторая намного моложе. Блондинка с какой-то кукольной красотой. Даже удивительно, насколько она неестественная. Но эти дамочки зачем-то пристально смотрят на меня, вот прямо не мигая. Чего хотят? Морти начинает беспокоиться и потявкивать. За ним подхватывает Макс. Я успокаиваю собак. Тише, здесь нельзя лаять. Скоро вернетесь к вашей мамочке. Они знакомки все продолжают сверлить меня взглядами. Но на этот раз дама постарше поджимает губы и выглядит оскорблённой оскорбленной. Они знакомы с Анной. Приходит неожиданная мысль. Что делать? Но в эту минуту меня посещает вторая догадка. Дама кого-то мне напоминает. Те же яркие голубые глаза, что и у генерала. И черты лица, в общем, похожи. Женщины начинают шептаться. Бывшая свекровь краснеет от гнева. Видимо, потому что наглая Анна ее игнорирует. Ох, ну ей вляпалась. Судорожно соображаю, что делать, но здороваться уже поздно. И подходить к их столу не хочу. Может, я вообще ошиблась? Снова склоняюсь над блокнотом и стараюсь не думать, что генерал тоже где-то тут. Это ведь его невестушка? Эх, ну хоть кольцо ему отдам и поговорю о банках.